Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Евгений Замятин. Мы. Читает Дмитрий Глуховский. Запись первая. Конспект. Объявление. Мудрейший из линий. Поэма. Я просто списываю слово в слово то, что сегодня напечатано в государственной газете.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 неведомые дотоле да изумительные их уравнения видишь в чём-нибудь таком самом привычном ежедневном ну вот хотя бы это ныче утром был я на эллинге где строится интеграл и вдруг увидел станки с закрытыми глазами самозабвенно кружились шары регуляторов мотели сверкая сгибались вправо и влево гордо покачивал плечами балансир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 О 90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь за мной на прогулку. Милая О. Мне всегда это казалось, что она похожа на своё имя. В сантиметров на 10 ниже материнской нормы и от того вся круглообточенная и розовая О. Рот раскрыт навстречу каждому моему слову. И ещё круглая пухлая складочка на запястье руки.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 в голубоватых унифах с золотыми бляхами на груди, государственный номер каждого и каждый. И я, мы четверо, одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О90. Если бы это писал один из моих волосатых предков лет 1000 назад, он, вероятно, назвал бы её смешным словом моя. Справа два каких-то незнакомых номера, женский и мужской.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 И вот, так же, как это было утром на Эллинге, я опять увидел, будь то только вот сейчас первый раз в жизни увидел все. Непреложные прямые улицы, брызжащие лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. Итак, будь то не целое поколение, а я, именно я победил старого бога и старую жизнь».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 обезьяние. Она взглянула на руки, потом на лицо. Да ты при любопытный аккорд. Она прикидывала меня глазами, как на весах. Миргнули опять рожки в углах бровей. Он записан на меня. Радостно розово открыла рот О90. Уж лучше бы молчало. Это было совершенно ни к чему. Вообще, это милое О, как бы сказать,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 Опережение подачи искры в двигателе. При расставании я два. Нет, будут точно три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком глаза. Запись третья. Конспект. Пиджак, стена, скрежаль. Просмотрел всё написанное вчера и вижу,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 В одну и ту же назначенную скрежалью секунду мы подносим ложки к арту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идём в аудиториум, в зал тейлеровских экзерсисов и отходим к окну. Буду вполне откровенен. Абсолютно точного решения задачи счастья нет ещё и у нас. Два раза в день, от 16 до 17 и от 21 до 22 Единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки. Это установленные с крижалью личные часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудрено спущены шторы, другие мерно по медным ступеням марша проходят проспектом, третьи, как я сейчас, за письменным столом. Но я твёрдо верю, пусть назовут меня идеалистом и фантазёром, я верю,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 Как тогдашние, пусть даже и зачаточные, государственные власти могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей скряжали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать, когда им взбредёт в голову. Некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.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 что они знали всё это и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы, где тогодство не додуматься до наших материнской и отцовской нормы. Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь, а вдруг вы, неведомые читатели, сочтёте меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами, из серьёзным видом рассказываю совершенную чушь.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 Действительно, шел дождь, и так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на дождь. На экране дикарь в перьях, выколупывающий ртуть, смех. Вы смеетесь, но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи? Так же, как дикарь, европеец хотел дождя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 и 330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде. Она была в фантастическом костюме древней эпохи, плотно облегающие черные платья, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между и ослепительные, почти злые зубы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 Медленная сладкая боль вкус. И чтобы ещё глубже, ещё больнее. И вот медленно солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи. Нет. Дикое, несущееся, опаляющее солнце долой всё с себя, всё мелкие клочья.